Но я знала, что уже отсюда не уйду. Если уйду, то с ним. Поклялась себе. Захожу. Они сидят на кровати, играют в карты, смеются. «Вася!» — кричат ему. Поворачивается. «О, братцы, я пропал и здесь нашла». Смешной такой. Пижама на нем сорок восьмого размера, а у него пятьдесят второй. Короткие рукава, короткие штанишки, но опухоль с лица уже сошла, им вливали какой-то раствор. — А чего ты вдруг пропал? — спрашиваю. И он хочет меня обнять. Сиди-сиди, не пускает его ко мне врач. Нечего тут обниматься. Как-то мы это в шутку превратили. И тут же все сбежались из других палат тоже, все наши, из Припяти. Их же двадцать восемь человек самолетом привезли. Что там? Что там у нас в городе? Я отвечаю, что начала с эвакуации. Весь город увозят на три или пять дней. Ребята молчат, а было там две женщины. Одна из них на проходной в день аварии дежурила, и она заплакала. Боже мой, там мои дети, что с ними? Мне хотелось побыть с ним вдвоем, ну, пусть бы одну минуточку. Ребята это почувствовали, и каждый придумал какую-то причину, они вышли в коридор. Тогда я обняла его и поцеловала. Он отодвинулся. — Не садись рядом. Возьми стульчик. — Да глупости все это! — махнула я рукой. — А ты видел, где произошел взрыв? Что там? Ведь вы первые туда попали. Скорее всего, это вредительство. Кто-то специально устроил. Все наши ребята такого мнения. Тогда так говорили. Думали. На следующий день, когда я пришла, они уже лежали по одному, каждый в отдельной палате. Им категорически запрещалось выходить в коридор. общаться друг с другом, перестукивались через стенку, точка-тире, точка-тире. Врачи объяснили это тем, что каждый организм по-разному реагирует на дозы облучения, и то, что выдержит один, другому не под силу. Там, где они лежали, зашкаливали даже стены. Слева, справа, этаж под ними. Там всех выселили. Ни одного больного. Под ними и над ними никого. Три дня я жила у своих московских знакомых. Они мне говорили, бери кастрюлю, бери миску, бери все, что надо. Я варила бульон из индюшки на шесть человек. Шесть наших ребят, пожарников, из одной смены. Они все дежурили в ту ночь. Вощук, кибинок. Титинок, Правик, Тищура. В магазине купила им всем зубную пасту, щетки, мыло. Ничего этого в больнице не было. Маленькие полотенца купила. Я удивляюсь теперь своим знакомым. Они, конечно, боялись, не могли не бояться. Уже ходили всякие слухи, но все равно сами мне предлагали. Бери все, что надо. Бери. Как он? Как они все? Они будут жить, жить, молчит. Встретила тогда много хороших людей. Я не всех запомнила. Мир сузился до одной точки, укоротился. Он, только он. Помню пожилую санитарку, которая меня учила. Есть болезни, которые не излечиваются. Надо сидеть и гладить руки. Рано утром еду на базар. Оттуда к своим знакомым. Варю бульон. Все протереть, покрошить. Кто-то просил, привези яблочко. С шестью полулитровыми баночками. Всегда на шестерых. В больницу. Сижу до вечера. а вечером опять в другой конец города. Насколько бы меня так хватило? Но через три дня предложили, что можно жить в гостинице для медработников на территории самой больницы. Боже, какое счастье! Но там нет кухни. Как я буду им готовить? «Вам уже не надо готовить». Их желудки перестают воспринимать еду. Он стал меняться. Каждый день я встречала другого человека. Ожоги выходили наверх. Во рту, на языке, щеках. Сначала появлялись маленькие язвочки, потом они разрастались. Пластами отходило слизистое. Плёночками белыми цвет лица цвет тела синий красный серо-бурый оно такое все мое такое любимое это нельзя рассказать это нельзя написать я любила его я еще не знала как я его любила мы только поженились Идем по улице, схватит меня на руки и закружится, и целует, целует. Люди идут мимо, и все улыбаются. Клиника острой лучевой болезни. Четырнадцать дней. За четырнадцать дней человек умирает. В гостинице в первый же день дозиметры меня замеряли. Одежда, сумка, кошелек, туфли. Все горело. И все это тут же у меня забрали. Даже нижнее белье. Не тронули только деньги. Взамен выдали больничный халат 56-го размера, а тапочки 43-го. Одежду сказали, может, привезем, а может и нет. Навряд ли она поддастся чистке. В таком виде я и появилась перед ним. Испугался. «Батюшки, что с тобой?» А я все-таки ухитрялась сварить бульон. Ставила кипятильник в стеклянную банку. Туда бросала кусочки курицы, маленькие-маленькие. Потом кто-то отдал мне свою кастрюльку, кажется, уборщица или дежурная гостиницы, кто-то досочку, на которой я резала свежую петрушку. В больничном халате сама я не могла добраться до базара. Кто-то мне эту зелень приносил. Но все бесполезно. Он не мог даже пить, проглотить сырое яйцо. А мне хотелось достать что-нибудь вкусненькое, будто это могло помочь. Добежала до почты. «Девочки, прошу, мне надо срочно позвонить моим родителям в Ивано-Франковск. У меня здесь умирает муж». Почему-то они сразу догадались, откуда я и кто мой муж, моментально соединили. Мой отец, сестра и брат в тот же день вылетели ко мне в Москву. Они привезли мои вещи, деньги. 9 мая. Он всегда говорил, ты не представляешь, какая красивая Москва. Особенно на День Победы, когда салют. Я хочу, чтобы ты увидела. Сижу возле него в палате, открыл глаза. Сейчас день или вечер? Девять вечера. Открывая окно, начинается салют. Я открыла окно. Восьмой этаж. Весь город перед нами. Букет огня взметнулся в небо. это да! Я обещал тебе, что покажу Москву. Я обещал, что по праздникам буду всю жизнь дарить цветы. Оглянулась, достает из-под подушки три гвоздики. Дал медсестре деньги, и она купила. Подбежала и целую. Мой единственный, любовь моя. разворчался. Что тебе приказывают врачи? Нельзя меня обнимать, нельзя целовать. Мне не разрешали его обнимать. Но я я поднимала и сажала его, перестилала постель, ставила градусник и вынимала, приносила и уносила судно. Об этом никто ничего не говорил.